15 сентября 1985 года. Франсуа Бюссон покинул предместье Брюсселя с первыми лучами зари за рулем фургона «Мерседес 309 D. Ему следовало быть в миллионе к девяти часам. Заказ поступил поздно, а поддаваться спешке было не в его привычках. Собеседнику пришлось проявить настойчивость, а в этой области самый убедительный аргумент — деньги. Контракт стоил того, что Бьюсон согласился. Убийца подобен коммерсанту. Чрезвычайное положение увеличивает его состояние. Пургон, бока которого украшал логотип никогда не существовавшей клининговой компании в Мансе, был заперт в боксе предместья. Бьюсон редко им пользовался, однако все постоянно было наготове. Достаточно вставить ключ зажигания, можно приступать к заданию. Бюйсон никогда не сталкивался с непреодолимыми трудностями, однако за рулем всегда был на чеку. Дорога туда редко представляла проблему, а вот возвращение требовало гораздо больше внимания и предосторожностей. В отличие от командира, которого, впрочем, он никогда не видел, Бюйсон обожает автомобильное радио и слушает его в течение всего путешествия. Он водит сдержанно, соблюдает правила дорожного движения. Бессон безупречен. Это мужчина 54 лет. Не станем искать оттенки, чтобы описать его. Он толстячок. У него залысины, карие глаза, довольно низкий голос и способный очень быстро бегать маленькие ноги. Думать, что у этого полноватого мужчины дряблый живот был бы большим заблуждением. С десяток лет он был полицейским, к тому же превосходным кадром. Это не входило в его прямые обязанности, однако он постоянно получал максимальное количество очков за упражнения по стрельбе и считался лучшим стрелком. Развод погрузил его в жестокую депрессию. К этому добавился алкоголь. Ему пришлось покинуть полицию, и пока дело не приняло дурной оборот, он резко порвал со всеми приятелями и заперся дома. Он часто думал о самоубийстве. Именно профессия спасла его от распада. Ему дали задание почти случайно, и возможность снова работать повлияла на него благотворно. Он выполнил работу с такой тщательностью и эффективностью — что был удивлен, когда к нему больше не обратились. Затем однажды он заметил слежку. Кто-то размышлял о возможности завербовать его и хотел знать, кто он такой на самом деле. Он подчинил свою жизнь строжайшей дисциплине и проявил себя человеком, которому можно доверять. И в конце концов он снова понадобился. Сперва для простых заданий, потом для все более и более сложных. До последней придумки и состоявшей состоявшие предложение не только реализации, но и гарантийного обслуживания, Это и сделало его состояние. Он соглашается не больше, чем на три контракта в год и даже более склонен к двум. Да, профессия вправила ему мозги и помогла найти выход. Теперь это уравновешенный и счастливый человек. Никаких очков, он обладает исключительно хорошим зрением. Носит неприметные строгие костюмы, отчего похож на специалиста по уборке промышленных помещений. Это профессия, указанная во всех его документах и налоговой декларации, Он путешествует с небольшой сумкой, в которой находится белье, с НССРом и портфелем-дипломатом. Если все идет хорошо, его задание не должно длиться больше одного дня. В худшем случае двух. А Бьюессон расчетлив и предусмотрителен. Он редко ошибается. Заметив первый дорожный указатель бри конт -Робер, он, наконец, выключает радио, но вместо того, чтобы продолжать путь до миллиона, сворачивает направо и долго катит позаляпанные белыми пятнами пустынные дороги. Эти струйки цемента избавляют его от необходимости заглядывать в карту. Он уверен, что едет правильно. И не ошибается. Через 8 километров он тормозит на заводской парковке, где стоят машины рабочих и служащих. Около трех десятков. Он внимательно осматривает зарешенные железные ворота, дающие доступ к установкам. Эта примитивная система промышленных висячих замков не составит труда их вскрыть. А после использования аккуратно запереть, затем его взгляд блуждает по большим асфальтовым и бетонным бункерам, тело придется взвалить на плечо, чтобы затем сбросить в резервуар. Но подобных трудностей Биссон не боится. И не такое носил. Он определяет расположение прожекторов, которые ночью обшаривают всю зону целиком. Два коротких расстояния придется пробежать на свету, а в остальном ему, похоже, не придется встретить слишком много препятствий. Во всяком случае, ничего непреодолимого. После этого он снова держит путь на миллион. Начиная с этого момента полная тишина. Он сосредоточен на дороге на своем задании. Делать нечего, выбора нет. Этот вход виделся Матильде единственной возможностью перехватить инспектора. Так что на завтра в 19 часов она припарковалась поблизости и принялась ждать, когда сумерки будут благоприятствовать ее размещению на позиции. Она нервно крутила в кармане Браунинг и, чтобы скоротать время, силилась вспомнить задание, для которого он был выдан ей отделом снабжения. Ей не удавалось. Так во всех профессиях. Долгий опыт способствует некоторой путанице. Успокоила она себя. Она все еще размышляла, когда внезапно появился инспектор. Широким небрежным шагом он беспечно шел по тротуару. Матильда так разъярилась, что он пришел раньше времени и нарушил все ее планы что она едва сдержалась, чтобы не выскочить и не всадить ему в брюхо две пули. Она его ненавидела. Какого черта он возвращается домой в этот час? Только у чиновника может быть такое расписание. Снова промашка. Она молотит кулаком по рулю, делает глубокий вдох. Может, он снова выйдет? Как знать. Если он появится и рванет в метро, она останется с носом. Но ничего не поделаешь, работа есть работа. Ей, как киноактеру, приходится подолгу ждать. И все же Матильда решила запастись терпением. Она дала себе час, после чего отправится домой. Куки она укутала одеялом и оставила на террасе. Не может быть и речи, чтобы он взял манеру писать на пол в кухне. Это размышление вернуло ее к визиту Анри. Не так уж много ему надо было проверять, стоило ли ради этого ехать из Тулуза. Значит, прежде всего он приехал повидать ее. Кстати, забавно, по правде сказать, они ведь даже не поговорили о личном, о самом интимном. Обсудили контору, Анри уехал успокоенный, и хотя мог бы поинтересоваться, как она живет, спросить, как она себя чувствует. Так нет же, сразу посыпались практические вопросы, требования, уточнить. Вот ведь несносный характер. Она представила, как элегантно он курит свою сигарету. Сколько у нее добрых воспоминаний о нем, сколько прекрасных картин сохранилось того времени, когда они виделись почти ежедневно. Разумеется, это было очень давно, но это был чудесный период ее жизни». Не только потому, что она была молода, но и потому, что чувствовала себя полезной. И в ее жизни присутствовал Анри. Теперь она упрекает себя, что тогда держала его в ежовых рукавицах. Всякий раз, когда он надеялся на более близкие отношения, она заставляла его держаться на расстоянии. Не будет же она в самом деле кидаться ему на шею. А выходит, я упустила свой шанс. И даже позавчера разве не следовало ей воспользоваться его присутствием, чтобы вывести на откровенный разговор? «Анри, скажи мне, неужели мы с тобой слишком старые, чтобы подумать о чем-нибудь, если у тебя более верный друг, чем я?» «А если Анри ответил бы, что в его жизни есть женщина?» Матильда улыбнулась. «Нет, женщины такие вещи чувствуют. Анри одинокий мужчина, даже очень одинокий, и даже отчаянно одинокий, потому-то он и приехал повидать ее, воспользовавшись предлогом, будто ему необходимо узнать подробности ее работы. Такова правда». А в результате не решился. И она тоже. «А что было бы, если бы это она приехала к нему? Домой?» Матильда всего два раза за 30 лет нанесла ему визит. Она, как сейчас, видит его приземистый длинный дом, английский сад. Это так на него похоже. Ее терзает желание отправиться туда, чтобы раз она всегда с ним объясниться. А вот и он, инспектор, как раз вышел из двора. Костюм надел, словно собрался на похороны. Матильда изо со всех сил вцепилась в руль. Инспектор направился к метро, Но прежде чем она успела выругаться, остановил проезжавший мимо такси и уселся. Матильда мгновенно рвет с места, надежда возрождается. Если он подарит ей возможность, пусть крошечную, она обещает себе не сполховать. Рено 25 садится на хвост такси. От одного только вида его затылка в заднем окне она ощущает, как ее снова охватывает все та же ярость. И, кажется, она снова слышит его тягучий голос. «И где вы закопали своего пса?» Она чувствует, как кровь толчками пульсирует у нее внутри. Но это всего лишь рукоятка оружия, которую она положила на колени под плащ. Этого вечера Васильев боялся, потому что никогда не знал, в каком состоянии он обнаружит месье. К тому же он упрекал себя за то, что недостаточно отчетливо дал понять Теве, что ценит ее работу и понимает, какие трудности она на себя взвалила. Наверняка у нее бывают очень тяжелые моменты. Она всегда улыбается, но это только видимость». Нынче вечером он поговорит с ней. На самом деле, не так уж и трудно сказать спасибо. Кроме того, он боялся этого вечера, потому что они с Теви пребывали в каком-то неопределенном подвешенном состоянии. Они кое-что сказали друг другу, но ничего по существу. Возник вопрос о том, чтобы увидеться, но когда? Я чёртов болван, это правда. Не следовало вести себя по-другому, быть напористым. Бог ты мой, он и напористый. Несмотря на упреки, которыми Василий в себя осыпал, Вел он себя точно так же, как обычно. Надо было бы купить цветы, — подумал он. «Добрый вечер, Ирины. Вы сегодня рано, ну надо же!» Она, как всегда, улыбалась. Он пробормотал какие-то слова, на которые она уже давно не обращала внимания, и пошел за ней по коридору в гостиную. В спальне было темно. «Пусть еще немного поспит сегодня, он показался мне, слишком усталым». Она села на стул возле стола. Такое он видел впервые. Она никогда не расстеживается, будто у себя дома. Нет, она сидела к месье. Васильев устроился напротив нее. Она спокойно смотрела на него. «Может, пора поговорить?» «Как прошел день?» — спросил он. Стемнело. Сжав кулаки и зябко кутаясь в плащ, Матильда ждала. Инспектор только что вошел в какое-то здание. Стоя на тротуаре, она внимательно осмотрела фасад и вгляделась в каждое окно. Во многих горел свет, как знать. Она задумалась о том, что могло привести этого жалкого инспектора в такой роскошный квартал. «Любовница?» — она прыснула. «Любовница у него в роскошном квартале? Ужин в городе?» Она все еще задавала себе вопросы, когда осветилось еще одно окно. Второе слева. Разумеется, никогда не следует исключать фактор случайности. Но осветилось еще одно на том же этаже — Она подождала некоторое время, но больше ничего не произошло. На всем фасаде здания ничто не шелохнулось. Правой рукой, моя пистолет, Матильда запахнула полы плаща. И вошла. Слева комната консьержки, которая наверняка уже дрыхнет без задних ног. Матильда изучила доску со списками жильцов. Второе слева — Дела Осрей. И это показалось странным. Вот уж никак не свяжешь с рожей этого верзила инспектора. Она сомневалась. Матильда снова внимательно изучила список. Ни одна фамилия ни о чем ей не говорила. Делать было нечего. Пришлось положиться на интуицию. Едва лифт достиг второго этажа, как фамилия Делаусрея уже была ей знакома. Иначе и быть не могло. Медленно открыв двери, она выскользнула из кабины и поставила сумку так, чтобы блокировать лифт. Глубоко дыша Матильда двинулась вперед. Она чувствовала себя на своем месте. В ее мозгу возникла окровавленная голова Людо под живой изгородью и башка этого долговязого инспектора. У нее было ощущение, что она пришла к финишу. Теперь ее, наконец, прекратят доставать. Ее сердечный ритм снова постепенно вошел в норму. Дыхание замедлилось. Она вытащила обе руки из-под плаща, держа правую строго перед собой и направив ствол револьвера на дверь, а левая нажала кнопку звонка. Два раза. Теви в сомнении покачала головой. «Кто может звонить такой час? Какой-нибудь сосед?» «Сейчас вернусь», — сказала она. Прежде чем Васильев успел отреагировать, она поднялась и выбежала в коридор. Теви никогда не смотрит в глазок. Кто-то звонит, ему открываешь, судьбой в прятки не играет. Она увидела пожилую женщину в плаще, очень сильно накрашенную, хорошо причесанную. Успела заметить, что та следит за собой, но в тот момент, когда уже открыла рот, чтобы спросить, что ей надо, заметила направленный на нее пистолет. Матильда выставила перед собой руку. Она не ожидала встречи с прислугой, к тому же азиаткой, и мгновенно выстрелила той прямо в лоб. Молодая женщина рухнула. Теви так никогда и не узнает, что сакральная татуировка не защищает от калибра 7,65. А Матильда обогнула тело девушки и двинулась по коридору. Васильев оцепенел. «Мы что, слышал выстрел?» Он поднялся со стула, побежал, но какого черта он вечно не вооружен. Свернув за угол коридора, он увидел прямо перед собой в двух метрах женщину, которую опрашивал в ее доме. «Почему я не прислушался к своей интуиции?» Продолжить свои размышления Васильев не успел. Первая пуля вошла ему в грудь на уровне сердца. Матильда сделала еще шаг, влепила ему вторую в голову и двинулась прочь. Она подняла сумку, вошла в кабину лифта и нажала кнопку первого этажа. Она была спокойна, потому что испытывала облегчение. Теперь ее, наконец, прекратят доставать. Все здание еще звенело от звука выстрелов. Но понадобилось время, прежде чем кто-то отважится взглянуть, что происходит. Впрочем, Матильда уже открыла наружную дверь и беспрепятственно прошла по пустынной улице до своей машины. Садясь за руль, она бросила последний взгляд на окна второго этажа. В том, что прежде не было освещено, она увидела очень худого старика в халате из шотландки, который напряженно всматривался в улицу, словно ища там кого-то. Лицо у него было морщинистое, утомленное, а глаза растерянные. Казалось даже, впрочем, Матильда была далековато и сомневалась, что у него дрожат губы. «Он в ужасном состоянии. Лучше бы я прекратила его муки. Но невозможно везде поспеть», — трогаясь с места, сказала себе Матильда. «Направление миллион?» «Надеюсь, Куки не замерз на террасе?» «У меня нет никакого желания проводить завтрашний день у ветеринара». Месье не сумел вразумительно объясниться по телефону, однако говорил достаточно внятно для того, чтобы почти одновременно с истошно кричавшими соседями прибыли двое полицейских в форме. Затем их пришли уже десятки, так что перемещаться по квартире не было никакой возможности». Месье не хотел снова видеть лежащие в коридоре тела. Это зрелище доставляло ему бесконечное страдание. Он сидел в своем кресле, которое криминалисты задвинули в угол гостиной, потому что его присутствие мешало. Он не плакал, ему самому было странно испытывать подобную боль. Но с виду ничего не было заметно. Кто-то прошептал, «Думаешь, он отдает себе отчет?» Хорошенькая женщина в форме непрестанно спрашивала, «У вас есть родственники? Кто-нибудь, кому следовало бы сообщить?» Он вяло махнул рукой в сторону коридора. Все родственники там лежат на полу в луже крови. Криминалисты, полицейские в форме, полицейские в штатском, прожекторы. Все это было мучительно. Вдобавок, повсюду царило особое напряжение, поскольку на сей раз жертвой оказался полицейский. Весь уголовный розыск был ошарашен этим убийством. Убийство офицера и его подразделения стало плохим известием для комиссара Очипинти. Тем более, что с инспектором Васильевым Он потерял не только удобного косла отпущения, но следовало признать хорошего дознавателя. На месте он обнаружил лежащее в коридоре в луже крови тело своего подчиненного и нашел, что мертвый тот еще длиннее, чем живой. Ему было жалко этого парня. Такой молодой. Криминалисты сновали вокруг него, а он стоял, засунув руки в карманы и качал головы. Вот ведь наворотили. Он переместился, чтобы увидеть труп молодой женщины, и был удивлен, что это азиатка. «Сестра, братья Тан», — сказал ему инспектор. Очепинти обернулся. Офицер протягивал ему документ молодой женщины, обнаруженной в ее сумочке. Все здесь знали, что братья Тан — это мелкая шпана редкой жестокости, бесчинствует в уличной торговле наркотиками и дешевой проституцией. Она была медсестрой, именно она заботилась о... Инспектор ткнул большим пальцем себе за плечо на обмякшего в кресле старика с потухшим взглядом. Комиссар полагал вполне вероятным, что убийца явился ради молодой комбаджийки, а инспектор оказался сопутствующим ущербом. Очепинти очень гордился своей интуицией, которую с жандармским юмором называл «мой нюх». В любом случае расследование будет вестись в двух направлениях. Но, похоже, братья Тан впервые втянуты в грязную историю, будучи здесь совершенно не при делах. По собранным на месте сведениям, слившийся со своим креслом безучастный старик — это бывший префект. Глядя на то, что осталось от крупного чиновника, Очепентий в подавленном состоянии заглотил горсть арахиса и попытался расспросить хозяина дома. Старик, казалось, плохо понимал, чего от него хотят. Очепентий обернулся к молодому полицейскому. Мессира слышал: «Понимает, что я говорю». «Точно». Комиссар снова обратился к нему. «Значит, вы ничего не видели, только слышали, верно?» Мессия безучастно смотрел на комиссара и понимал, что следует вести себя по-другому. Показать свое волнение или гнев, или еще что-нибудь, но только не пялиться с такой настойчивостью на своего собеседника. Этот воняющий арахисом толстый комиссар непрестанно твердил свои вопросы как заезженная пластинка. «Если месье не будет хорошо себя вести, немедленно явится социальная социальной службы?» Тогда месье нашел в себе силы. «Да, именно так я слышал, но ничего не видел». Похоже, представление получилось не таким уж плохим — потому что комиссар хлопнул себя по коленям и поднялся. Тут как раз прибыл судья, слушая Чепинти, который вкратце излагал факты. Он долго осматривал сцену преступления и соглашался. Тут же послали забрать иметан. Параллельно нескольким членам группы было поручено тщательно проанализировать дела, которыми занимался Васильев. Придется вернуться далеко в прошлое. К моменту выхода из тюрьмы субъектов, способных выносить и сохранить себе упорную преступную злобу по отношению к тем, кто их арестовал. Однако это маловероятно, подумал о Чепенте. Васильев расследовал изнасилование и преступления на сексуальной почве, виновные не из тех, кто будет мстить за себя из калибра, подходящего для охоты на кабана. Остается еще эта язва дела Марисы Кантенна и дела Беатрисы Лаверн со смертью продавщицы, но не очень понятно, что такого мог обнаружить Васильев, о чем он никому не сказал, и что могло повлечь за собой его казнь. В настоящий момент наиболее обоснованным представлялся след братьев Тан. Очепентий надеялся быстро расправиться с этим делом. Ему уже хватило контена и лаверн, так что он не испытывал никакого желания вдобавок взваливать на себя смерть Флика и своего отдела. Слишком плохо для продвижения по службе. После ухода судьи он подозвал молодую сотрудницу полиции – И, глядя на окаменевшего в своем кресле, месье прошептал ей что-то на ухо. Похоже, она была согласна с комиссаром, который тоже не замедлил уйти. Впрочем, ушли и все остальные. Осталась только хорошенькая полицейская и двое ее коллег. Она взяла инициативу в свои руки. Пошарила по квартире, спросила, где можно взять чемодан или дорожную сумку. «Вы не имеете права меня увозить», — сказал месье. Она нашла сумку, но оценила, какую работу ей предстоит выполнить. Собрать все, что необходимо человеку в таком возрасте в таком состоянии. Лучше было бы приложить эту заботу на социальные службы. «Я хочу остаться дома. Вы не имеете права», — настаивал месье. Трое полицейских стали перешептываться. Они спросили соседей, те возвели руки к небесам. «Если вдобавок еще придется заниматься стариками, жить в НИИ станет невозможно». Они оставили свою затею. Молодая женщина положила около телефона визитную карточку и обвела номер. Сюда следует позвонить, если будут проблемы. Когда полиция уехала, в квартире наступила тишина. Месье принялся рассматривать все, что оставила после себя Теви. Безделушки, драконы, ее талисманы.